Глава шестьдесят третья. Все еще сжимаю в руке телефон, когда слышу хлопок двери и голос. «Адель, милая, ты дома?» «Да». «Ну так спускайся. Помоги старой женщине покупки разгрести». Быстренько сбегаю по лестницам. Дерево приятно скрипит под ногами, когда я выпрыгиваю в тяжело дышащий Эйрин. Смотрю на горы пакетов с продуктами, развалившейся горкой, скинутые у самого входа. «Пышка, ты магазин ограбила?» Смеюсь, перетаскивая пакеты из супермаркета, пока сортирую все в прилегающей кухне-кладовке. «Решила перед ближайшим концом света запасы макарон с крупами пополнить». «Прекрати, Ада! В доме должно все быть и с запасом!» Вздыхает моя пышка и грузно садится за стол в светлой кухне, совмещенной с гостиной, где окна смотрят на сад с дикими розами. Оборачиваюсь, замерев с очередной коробкой. И смотрю в темнокожее лицо, пересечённое морщинками. Эри плачет. Отбрасываю коробку в глубину хранилища и сажусь на корточке, вглядываюсь в чёрные глаза, наполненные теплом. Моя мамочка Эрин из далёкого детства поджимает мясистые губы. А я смотрю, как одна слезинка стекает по широким ноздрям и задерживается. Протираю. «Ты чего, Эри? Всё же хорошо, родная». «Да, Ада, хорошо. Поэтому и плачу, дочка». Обнимаю мягкие округлые плечи и теряюсь в ответных объятиях. Все хорошо, Эри. Впервые в нашей жизни все настолько хорошо». Моя официальная зарплата в клубе позволила обратиться в банк. Недавно мне одобрили кредит на покупку недвижимости, а чаевые клиентов, приходящих послушать именно меня, настолько щедры, что я накопила их и сделала первоначальный взнос». Я купила дом. О таком когда-то мечтала для нас с мамой. Двухэтажный, небольшой, конечно, со стеклянным балконом, где висит гамак, который стал для меня качелями. Люблю там сидеть и писать музыку, напевать, подбирать слова, которые ложатся на мелодию лучше всего. Опять колет кожу под забитой татуировкой с музыкальным ключом. Пожелание Фила сбывается. Я решаю свои проблемы. Внутренние и жизненные. Возвращаю прежнюю себя. Никогда не думала, что буду с интересом заниматься посадкой растений и облагораживанием маленького садика перед домом. Я посадила дикие розы. Их много. Очень. Буйство красок. Дикие цветы оплетают стену вплоть до окна моей спальни на втором этаже. По утрам я пью кофе, подогнув ноги под себя, и дышу свежим воздухом, наполненным нереальным ароматом сладости. Смотрю в высокое летнее небо и иногда мысленно говорю с мамой. Надеюсь, ее сердце спокойно, ведь я нашла свой путь. Он в музыке, в стремлениях, которые начали зарождаться в душе. Сцена клуба мне становится слишком мала. Я хочу делиться своим творчеством с моими слушателями. Я готова помогать и поддерживать их своей музыкой. Ведь музыка исцеляет, заставляет отбросить всю горечь и боль пробуждает. «Попьем чай». Отрываюсь от пышки, и она шмыгает носом, полной рукой протирая глаза. «Я купила зеленый с бергамотом. Давай его». Киваю. Быстренько нахожу все необходимое и завариваю. Больше никаких вонючих пакетиков, от которых несет бумагой, а у выпитого послевкусие картона. Пышка вовсю орудует на кухне. Все размещает по местам и вытаскивает домашнее песочное печенье, которое мы с ней вместе вчера приготовили. Делаю глоток и ощущаю насыщенный пряный вкус чая на языке. Прикрываю от удовольствия глаза. Горячий напиток, родной человек рядом и уверенность в завтрашнем дне. Вот оно, мое счастье. Беру креманку с вареньем, когда слышу слова, заставляющие меня замереть. «Я говорила с Розой. Столько времени не общались, а тут не утерпела» звонила ей узнать, что да как. Смотрю на Эри, которая поджимает губы и выглядит воинственно. «Я хочу тебе сказать», — волнуется и откладывает чашку. «Я должна тебе сказать». Смотрит на меня, и на дне темных глаз торжество вперемешку перемешку с ненавистью. «Карла Ричардса убили с особой жестокостью», Следствие выясняет обстоятельства дела, но говорят, что проработали его профессионально, линчевали, рвали на куски. До последнего, говорят, оставался в сознании. А добили в конце ударом биты по голове, череп просто расплющили. Новость вызывает шок и оторопь. Смотрю в лицо Эри и понимаю, что эта весть мне не принесла ничего. Пусто. Ноль эмоций. Пожалуй, только облегчение и ощутило, так как больше не будет искалеченных женских тел и душ. Одним монстром меньше на этом свете стало, но сколько их еще ходит в округе?